Американец нахмурил брови и набычился. "Полкавник, я не молоденький курсант, да и не надо пугать присутствующих своим выражением лица". Стюарт подёрнул плечом. "Привыкаете, Марриган. Мир изменился. И не подойдёт больше к берегу овянущейс с группой поддержки". Сколько вас тут? Батальон? Не маловато ли для полковника, а? Ибо как офицер для связи с командованием армии США вы мнетны не требуетесь по причине отсутствия таковой армии. Вот и приучайте себя смотреть на мир с позиции командира батальона. Здесь В отличие от прежнего порядка, заместо под солнцем надо воевать самому, а не отсиживаться за авторитетом несуществующей теперь страны. Никто более ни вам, ни вашим солдатам ничем не обязан. Вы своё дело сделали, спасибо. И всё. Кроме этого вам нечего ожидать. Всё прочее будете зарабатывать сами своим трудом. Побогравевший полковник внезапно бросил руку к бедру, пистолетной кобуре. Это произошло настолько неожиданно, что большинство присутствующих никак не успели на это среагировать. За исключением немецкого майора. Тот как-то Даже и не очень напрягаясь, лёгким движением выскользнул из своего кресла и подскочив сбоку к американцу, плавно свернул его в бараний рог. В прямом смысле этого слова. Забрав из обширшей руки пистолет, немец оттолкнул в сторону полковника и стал застоять на месте, выразительно похлопывая повисящий на поясе кабуря. Трофейное оружие он небрежно оборонил на небольшой столик, стоявший рядом. Всё это уложилось в несколько секунд, и Морпех ничего не смог противопоставить более пожилому офицеру. Слишком быстро и точно тот двигался. Робертсон повысил голос генерала Разפריди здесь насчёт полковника. Господин майор, выражаю вам свою признательность как профессионал профессионалу. Восхищён вашей выдержкой и действиями. Вытянувшись, немец прищёлкнул каблуками ботинок и коротко кивнул головой. Он по-прежнему не произнёс ни одного слова. И только тёмно-серые его глаза цепко продолжали осматривать комнату и присутствующих. Словно бесстрастная и безжалостная военная машина сканировала своими сенсорами обстановку. Майор дождался, когда двое охранников вывели под руки хромавшего полковника, и только после этого вернулся на своё место. Совещание, лишённое раздражающего фактора, закончилось достаточно быстро. Истёрд, отпустив своих офицеров, кивнул немцу на кресло напротив. Бешумно появившийся солдат поставил на столик перед обоими офицерами чайник и пару чашек. Положил сэндвичи и бисквиты. После чего исчез. также незаметно однако внимательные глаза пожилого офицера успели зафиксировать пистолет упрятанный под одеждой слуги присаживайтесь майор указал место напротив себя стюарт вы у нас человек новый и со многими ещё не знакомы Однако быстро сориентировались, уважаю. Такова работа, гер генерал-лейтенант сухо ответил немец. Голос его звучал спокойно, и только внимательное ухо уловило бы в нём лязг онев звадимова затвора. Человек моей специальности не вправе проявлять свои эмоции. Ещё раз примите моё восхищение такой качественной работой, чуть наклонил голову англичанин. Вы должны понимать, это бесстрастная оценка солдата, тем более знаменательная, что с вами мы сражались достаточно долго, чтобы суметь оценить то, как это умеет делать ваш соотечественник. Благодарю, гер, генерал Литрант. Наклонил голову майор. Расскажите о себе. Майор Гюнтер Гратц. Второй отряд подразделения ГСГ9 пограничной охраны Германии. Это я знаю, майор, перебил его Стёрт. Скажу больше. Измен принадлежности вас и ваших людей к указанному подразделению заставило меня направить вертолёт на помощь. Я высоко оцениваю боевое мастерство данного подразделения и рад, что не ошибся со своим решением. Расскажите о том, чего я не знаю, Гюнтер. Как вы уцелели? Тот сухогруз, что шёл за нами, его захватили какие-то отморозки. У них было несколько револьверов и дробовик. Они потребовали наркотиков, денег, ещё чего-то. Вот нас и отправили на разведку и выяснение обстоятельств дела. Ага. Как я понимаю, судя по рапортам пилотов, никто из этих безумцев в последствии удара ракет не перенёс холодно кивнул немец ну да поджал губы генерал кстати майор я имел возможность изучить ваш послужной список так что не удивлён этим ведь вы насколько я в курсе дела давно уже должны были получить повышение в должности и в звании ведь так разу уж вы гер генерал лейтенант ты имеешь такую возможность, что и ответ вам уже известен парировал грац Не всё же поверьте, гюнтер, меня действительно интересует ваш ответ на этот вопрос, так сказать, взгляд с этой стороны Я уже получал и то и другое Был начальником второго отряда короткое время работал в должности заместителя командира подразделения обер-лейтенантом если вы это хотели услышать Иванов вернулся на прежнее место в старом звании А чего же Мои взгляды на некоторые поступки террористов не совпадали с общепринятыми. Конкретнее, извольте герр генерал Легран, я не считаю, что человек, хладнокровно перерезающий горло ребёнку, заслуживает пожизненного содержания за государственный счёт. Вторыми живым возразил майор И мне наплевать, что у него было тяжёлое детство в голодной стране. Этот ублюдок сейчас живёт жил здесь. Так пусть соблюдает наши правила и законы. И ребёнок ничем его не обидел. Так, майор. Мы с вами сработаемся. Стюарт поднял чайник и налил собеседнику чая. Именно такие люди мне и нужны. Угощайтесь. Когда ещё доведётся выпить хорошего чаю? Добавить молока? Благодарю. Немец осторожно взял чашку. С вашего позволения, я предпочёл бы кофе. Учту. В следующий раз попробуем его. У вас есть ко мне вопросы, Гюнтер? Спрашивайте. Хотя а вот что вы сами заметили необычного на этой базе? Спецназыis поставил пустую чашку на столик. Здесь нет военной полиции. Нет, кивнул генерал. От чего? Как вы полагаете? У неё своё руководство и собственная система доклада командованию. А вот Морган этого из-за полгода не понял. Покачал головой англичанин. Браво, майор, в точку. И какие же выводы из этого последуют? Это ваш собственный проект. Яр генерал-ветеран. И вы здесь не для оказания помощи беженцам и эмигрантам. Ой, Гюнтер. Не только мой, но в целом правильно. Мы действительно не собираемся спасать старый мир. Он заслужил свою участь. А вот построить его заново, так Как когда это я постарались сделать ваши соотечественники, можно и попробовать. И для этого нам будут нужны профессионалы, такие как и вы ваши люди. Как майор Ризкнятя град задумчиво посмотрел на собеседника. И что же от меня нужно? Вывели своих соотечественников, видели? В тех вчих казармах вас разместили. Видел? Ваше мнение о них? Это хорошие солдаты. Они ими были, генер генерал Литерант, когда-то. Верно? Это не солдаты Бундесвера, хотя и одеты в его форму. Наёмники. Если бы идёт кровенным до конца. Я примерно так и подумал. Медленно наклонил голову майор. Профи развёл руками англичанин. Возьмётесь за них, а? Пусть это и наёмники, но они немцы. А уж воевать-то ваши сатечастенники. всегда умели и получше других. Генерал бросил презрительный взгляд на то место, где недавно сидел американец. Не пожалейте, спросил немец. Я и мои парни, жестокие преподаватели, среди нас нет ни одного прослужившего менее 10 лет правильной службы. Гер генерал-лейтенант. Ну, положим, хлепики нам в будущем и не нужны. Как это у русских говорят? За одного побитого двух целых дают. Двух небитых. Гер генерал-лейтенант. Знаете эту поговорку? И не только я. Тогда стёр, встал. Принимает тебя батальон. Одны не вы там первый после Бога. Явол, генерал-лейтенант, принял строевую стойку майор. Оставьте моему офицеру адреса ваших близких, у кого они есть. Не обещаю многого, сами всё понимать должны, но я понял. Мы тоже слушали радио и имеем представление о происходящем. Проводив глазами уходящего, Стюарт в некоторое время сидел молча, потом поднял телефонную трубку. Крендан, зайдите ко мне.